210. Гуру. Учитель указывает готовность, ибо не ведайте ни дня, ни часа, но в то же время предупреждает против неожиданности. Неожиданность всегда нежданна. Готовность, когда нас считается с пониманием неожиданности, научает чувствовать, что означают слова ⁇ Ждите нежданно ⁇